Глава одиннадцатая Первая ступень Рано или поздно Каждому из вас придется встать на защиту города Мир за этими высокими стенами Гораздо опаснее, чем вы можете себе представить Даже в самых страшных кошмарах И Я хочу, чтобы вы крепко усвоили Одно очень важное правило За стеной Не существует личных обид и неприязни, только ранги. Любое непослушание или междуусобица карается изгнанием. От тяжелого взгляда мастера у учеников по спине побежали мурашки. «Хорошенько это запомните. Но сегодняшний наш урок будет не о том, как вести себя на охоте, а о более практической и важной вещи. О вашей жизни во внешнем мире. Вернее, о том, от чего она зависит». Мужчина отворил деревянную будку и вынул изнутри самое обыкновенное копье около трех метров в длину. «Порой я думаю, что творец создал нас такими ради забавы», вдруг сказал учитель, задумчиво глядя на копье. «В отличие от тварей, у нас нет ни когтей, ни клыков, ни рогов, ни даже прочной шкуры. Единственное наше преимущество — это разум». «Разум, благодаря которому мы сумели одержать верх над зверьем, сравняли силы, создав себе оружие. Оно — ваша жизнь на поле боя. Без него вы все равно что мертвы. И сегодня мы с вами познакомимся с самым главным оружием, с которым вам предстоит провести большую часть своей жизни — с копьем». «Учитель, можно вопрос?» — осторожно спросила Лиза и, дождавшись кивка, мастера продолжила — «А какое снаряжение солдаты берут на охоту?» «Бежишь впереди, как всегда», — слабо улыбнулся мужчина. «В обязательное снаряжение солдата городского гарнизона входят боевые одежды, копье, дубина и метательное оружие. Чаще всего это два или три дротика у обычных солдат или арбалета тех, кто обладает хорошей меткостью и большим талантом к стрельбе». «Разве не бывает запасного оружия, кроме дубины?» — удивился рыжий задира. «Более опытные воины могут получить топор или молот. Но поверьте, благодаря Атри и самая обычная дубина способна превратиться в крайне смертоносное оружие», спокойно сказал мастерган «А как же меч?» — ухмыльнувшись, вдруг спросил Марис. Ученики начали тихо шептаться между собой, а учитель тяжело вздохнул. Маска безразличия дала трещину, выдав легкое раздражение — Впрочем, мужчина быстро взял себя в руки и терпеливо принялся объяснять. «Да, мечи. Уверен, многие из вас слышали легенды о великих героях древности, которые разили бесчисленные полчища врагов мечами. Что ж, позвольте им навсегда остаться в тех легендах. Это оружие создали люди, чтобы убивать людей, которое к тому же требует немалого искусства в обращении». «Когда-то?» Еще во времена основателей их было много, но почти все они были переплавлены на наконечники копий, ибо копье куда с подручней в бою с диким зверем. Сегодня обладание мечом – это не более чем символ статуса. Только главы и старейшины семей основателей могут позволить себе такое расточительство, как ковку клинка. А теперь, раз уж мы покончили с вопросами, вернемся к копью. Рассказав о том, из каких частей состоит копье и для чего предназначено, мастер Ганн позволил ученикам вытащить из деревянной будки длинные палки, которым предстояло заменить настоящие копья на время обучения. Разумеется, палки не были заостренными, но по длине и тяжести вполне соответствовали настоящему боевому оружию. «Почему ваше основное оружие на охоте — это копье, арбалет или дротик? Все дело в дистанции». Главная задача воина — убить врага, и при этом остаться невредимым, а значит, нужно держаться от него как можно дальше. И нет оружия лучше копья, если ваши дротики и болты подошли к концу. Ни одна тварь в туманной чаще не обладает настолько длинными лапами, чтобы дотянуться до вас раньше, чем вы успеете нанести удар. И пока ученики во все уши слушали лекцию мастера Ганна о том, как сражаться при помощи копья, Эдван глядел в пустоту. Конец его палки нервно дергался, дрожащие руки никак не хотели слушаться. Ладони вспотели, всего его охватил липкий страх, проникший в самое сердце. Закусив губу, он с трудом удерживал себя от того, чтобы бросить учебное оружие и убежать куда-нибудь подальше, ведь стоило ему почувствовать шершавое древко, как он будто снова оказался во сне. Сжимал копье, а перед глазами стоял образ огромного медведя. Рана в груди, ныла с небывалой силой. Все занятие, вплоть до перерыва, превратилось для Эдвана в долгую, невыносимую пытку. Он не мог объяснить происходящее даже самому себе, не понимая, что с ним происходит. Ведь настоящей угрозы не было. В руках у него самая обычная палка. Но сердце тряслось так, словно он вживую оказался внутри собственного кошмара. В этот раз по-настоящему. Ему так часто снилось, как стальные когти медведя впиваются в сердце, что это чувство начало мерещиться Эдвану даже сейчас, когда он пытался изобразить прямой укол. Безуспешно. Его палка тряслась так, что над ним откровенно посмеивались все вокруг, и даже мастер Ган под конец разочарованно покачал головой. Только отбросив проклятую палку, Эдван смог вздохнуть спокойно. Злость на собственную слабость и жгучая обида пожирали его изнутри. Едва учитель объявил перерыв, парень извинился перед друзьями и убежал с тренировочной площадки. Выместив злость на бедной сосне, что росла на заднем дворе главного корпуса, он сумел кое-как успокоиться. Вздохнув, Эдван уселся в тени дерева и принялся медитировать, успокаивая разум и наполняя атры разбитые кулаки сегодняшний день явно не задался. С утра это ссора с Марисом и драка, после которой у него осталась рассеченная бровь и несколько больших синяков, а потом еще и этот урок. Вздохнув, парень попытался наполнить сосуд энергией, но и это у него не вышло. Атра просто рассеивалась вокруг, как будто Эдван вдруг потерял над ней контроль. «Да что за день-то такой!» — воскликнул он в отчаянии, но тут же замер с открытым ртом, И крайне идиотским выражением лица. Через несколько секунд его губы изогнулись в улыбке и парень громко рассмеялся. Со всеми этими неудачами он совершенно забыл о том, что говорил Аллану и Лизе о сосуде души и принял за провал свой самый большой успех. Переполненный радостью он моментально забыл обо всех невзгодах Теперь и утренняя драка, и неудачный урок стали казаться просто незначительной обыденной мелочью по сравнению с тем простым фактом, что стенки его сосуда больше не впитывали атру. Это значило, что вместилище стало достаточно прочным, и пришло время сделать тот самый шаг, который навсегда отделит его от простых смертных. Шаг через бездну, отделяющую пробуждение дара от первой ступени развития. Прогнав лишние мысли, Эдван сделал глубокий вдох и провалился в медитацию. Сосредоточившись на мире вокруг, он принялся поглощать энергию извне и, следуя наставлению об Атре, стал направлять ее внутрь сосуда. Однако, заполнив его до краев, парень столкнулся с первой проблемой на пути к могуществу. Он знал, что для расширения сосуда нужно как-то уместить туда больше Атры, чем это возможно. Вот только не представлял, как это сделать». Вначале Эдван пытался просто направлять Атру во внутреннее вместилище, но энергия обтекала его так же, как и стенки, растворяясь внутри его тела и совершенно не желая расширять сосуд. И лишь через час бесплодных попыток Эдван вспомнил, что Атра имеет важное свойство, о котором он совершенно забыл. Сосредоточившись на энергии внутри сосуда, парень усилием воли сжал ее. И хоть это и вышло довольно легко... При попытке поглотить силу извне он едва не утратил контроль. Сжимать и впитывать ее одновременно оказалось намного сложнее, чем он себе представлял. Минуты летели одна за другой, постепенно складываясь в часы. Эдван сидел под сосной, на его лбу вздулись вены, а на лице от напряжения играли жилваки. Но он не замечал этого, полностью поглощенный процессом расширения внутреннего сосуда. Концентрация атры? Требовало немалых усилий, ведь способность к контролю энергии сильно отличалась от пинков и ударов. Если в случае с умением драться он словно вспоминал давно позабытые навыки, то контроль энергии ему пришлось осваивать самому, пусть и имея некоторое представление о том, как это делать. Сосуд расширялся медленно, и, просидев под сосной несколько часов, Эдван искренне позавидовал обладателям зеленого цвета. Будь у него такой, первая ступень покорилась бы ему в разы быстрее, но с «желтым», с «желтым» он еще не был даже на середине пути. Техника расширения была проста, как дерево. Скопить внутри сосуда немного больше атры, чем туда могло уместиться — и отпустить ее, чтобы энергия раздвинула стенки. Но, увы, стоило только давлению ослабнуть, как сила, вместо того, чтобы расширить сосуд, вырывалась сквозь дыры наружу, из-за чего процесс двигался медленнее раненой улитки. Когда небо начало темнить, Эдван наконец-то овладел сжатием Атры на более-менее сносном уровне, и дело пошло быстрее. Теперь он уже не терял контроль над энергией, ослабляя давление и мог немного дольше и сильнее толкать стенки сосуда изнутри. Каждый раз, когда его вместилище Атры росло, он чувствовал странное покалывание в груди, очень похожее на мандраж от волнения, как будто в животе начинал образовываться ком. И с каждым новым шашком к первой ступени радости и волнения становились все сильнее и сильнее. И вот когда небо полностью почернело, После очередного малюсенького расширения на ярко-желтом сосуде Эдвана появилась тонкая, еле заметная белая линия, что разделяла его на две части. Сердце юноши затрепетало. Именно этого знака он ожидал все это время, именно о нем и говорилось в наставлении батре «Пояс первого ранга. Точка невозврата пройдена, останавливаться уже нельзя». Набрав полную грудь воздуха, парень с новыми силами принялся двигать стенки сосуда до тех пор, пока белая линия не стала такой же яркой, как и сам сосуд и трещины на нем. Как только это случилось, в голове Эдвана раздался грохот. От давления у парня заложило уши, а каждую клеточку тела заполнил странный жар, как будто его окунули в очень горячую воду. Это длилось около минуты, не более, но ожидание вымотало Эдвана так, будто его весь день гонял мастерган Открыв глаза, парень рухнул на землю и раскинул руки, он тяжело дышал, но на губах его играла счастливая улыбка. — Первая ступень, колодец, — выдохнул он, «Наконец -то — наконец-то. Небо начало потихоньку светлеть, но Эдвану не хотелось спать. Он чувствовал себя на удивление хорошо и бодро, даже слишком. Так, словно не сидел весь день и всю ночь под сосной, а валялся на циновке и бездельничал. Полежав еще немного на земле, он поднялся на ноги и с легким волнением заглянул внутрь себя. Желтый сосуд был на месте, как и яркая белая линия, что разделяла его пополам. Правда, энергии внутри оказалось не так уж и много. Видимо, когда он потерял контроль от грохота в голове, большая ее часть вырвалась на свободу через трещины и растворилась в теле. Оттуда и сильный жар с непривычки. Улыбнувшись, парень принялся заполнять сосуд атрой и с удивлением обнаружил, что уже не может сделать это за один короткий вдох. Эдван не знал, насколько маленьким был его внутренний сосуд изначально, ведь тот вырос прямо у него на глазах. Но одно мог сказать точно — Теперь на его заполнение пришлось потратить около минуты. Разница оказалась колоссальной. Взгляд Эдвана невольно упал на стену, через которую ему приходилось перебираться при помощи сосны. На губах заиграла озорная улыбка, и он, вместо того, чтобы отправиться в свою комнату, подошел к забору. Остановившись перед преградой, парень глупо ухмыльнулся и, зачерпнув почти половину запаса из сосуда, наполнил ею свое тело которое мгновенно охватил сильный жар тупая улыбка счастливого идиота на лице молодого человека от этого стала только шире после чего он присел и прыгнул ха ха, -ха, а -ха у грохнувшись по другую сторону четырехметровой стены эдван едва не вывихнул ногу и больно ударился копчиком но все равно не мог поверить переджному он только чт Перемахнул стену одним прыжком. Стену, через которую еще вчера вынужден был перелезать по дереву. Не удержавшись от соблазна, парень поднялся на ноги и глупохихикая захотел проверить, как быстро сможет бежать. Зачерпнув из сосуда оставшуюся часть атры, он вновь наполнил ею тело и, несмотря на жгучий жар в каждой клеточке, помчался вперед. За мгновение он преодолел треть тренировочной площадки, но после нескольких шагов не справился со скоростью, подвернул ногу, грохнулся на землю и проехал несколько метров по грунту, собирая пыль. Наполненное энергией тело позволило ему избежать серьезных травм и отделаться лишь парой синяков и царапиной, но и этого хватило, чтобы вышибить из юноши всю эйфорию без остатка. Спустившись с небес на землю, Эдван уселся у стены и вновь погрузился в медитацию, направляя Атру в поврежденные части тела. И на этот раз понемногу, а не половину резерва сразу. Немного оправившись от повреждений, он поспешил покинуть тренировочную площадку еще до первого гонга, пока туда не пожаловал старый мастер. Взглянув на доску у главного здания, Эдван решил не идти на очередную лекцию по травам, а вместо этого отправиться в казармы гарнизона, чтобы потренироваться и немного освоиться с новыми способностями. Однако там его встретили довольно прохладно. «Прости, Эдван, но здесь тебе больше делать нечего», — сказал Дин, смерив парня странным, осуждающим взглядом. «Что-то случилось?» «Не строй из себя, идиота», — фыркнул солдат. «Господин Боу велел прекратить твои тренировки до тех пор, пока ты не извинишься перед молодым господином Моретто». «То есть он забрал свое обещание назад, да?» — недобро прищурился Эдван, с трудом сдерживая возмущенный вопль. Считает это наказанием за свои действия, пожал плечами солдат. Тебе повезло, что мастерган не наказал тебя. В следующий раз думай, с кем ввязываешься в драку. А что я должен был сделать, по-твоему? Стоять и ждать, пока они изобьют меня? Не выдержал парень. Хотя бы сбежать. Но если сбежать не получается, то да. Разве тебе не говорили, что нельзя провоцировать благородных? Своим поведением ты подставил господина Боу и проявил неуважение к одному из кланов-основателей, благодаря которым мы все здесь живем. «Этот высокомерный засранец тронул моего друга. С чего бы я проявлял к нему уважение?» фыркнул Эдван, закипая. Ему начало казаться, что он один в этом городе чего-то не понимает. «С того, что он сын главы города!» Дин тоже начал злиться. Солдат не понимал, почему ему приходится объяснять такие простые вещи. «Ты не можешь сравнивать позор клана Лин с унижением молодого мастера!» А эти дети, если бы твоя память вдруг проснулась и ты бы разрушил кому-нибудь из них внутренний сосуд, город бы не досчитался будущего члена когтя кланов. И чем же они так отличаются от простых солдат? Зеленым сосудом? Всем. Коготь кланов элита. Сильнейшие. Потеря даже одного потенциального бойца хуже, чем десятерых солдат. Так почему бы им не воспитывать будущих членов получше, раз они такие замечательные, злобно прошепил Эдван. «Поговори мне еще тут о воспитании!» — вспылил Дин. «Только благодаря силе когти нас до сих пор не сожрали звери, как случилось с теми отбросами в лесу!» — выкрикнул мужчина и прикусил язык. Глаза юнца перед ним стали похожи на двельдинки. «У каждого из них было больше чести, чем у тебя!» — холодно процедил парень и, резко развернувшись, пошел прочь так быстро, как мог. «Что ты сказал? Что слышал?» «Можешь дальше лизать сапоги своему когтю, раз тебе так вкусно, ублюдок!» — крикнул Эдван, не оборачиваясь. «Яд из его слов можно было черпать ложкой».